Наступило молчание, по-видимому, очень тягостное для Брэдли Хедстона. Юджин вынул изо рта недокуренную сигару, принялся ее разглядывать и, наконец, заговорил. А теперь, учитель, может быть, вы уведете отсюда своего ученика? Мальчик весь вспыхнул от того, что ему не только не ответили, но и оставили его речь вовсе без внимания. Мистер Лайтвуд! Надеюсь, вы учтете каждое слово, которое я сказал вашему приятелю. Каждое слово, которое ваш приятель услышал от меня, хоть он и притворяется, будто ему ничего не было сказано. Вам придется учесть все это, мистер Лайтвуд, потому что вы, как я уже говорил, вы-то и свели вашего приятеля с моей сестрой. Видит Бог, он нам вовсе не нужен, и скучать по нем мы не будем. А теперь, мистер Хедстон, «Поскольку мистер Юджин Рейберн волей-неволей выслушал то, что я хотел ему сказать, а я высказал все до последнего слова, нам больше нечего здесь делать, и мы можем уйти». с с Эксом, а я задержусь тут на минутку». Мальчик покорился с негодующим видом и, стараясь топать как можно громче, в развалку вышел из комнаты. Лайфуд отвернулся к окну, Облокотился на подоконник и выглянул во двор. Брэдли старался говорить медленно и внятно. Иначе он не выговорил бы ни слова. С таким трудом он сдерживал свою ревность и свою ярость. Вы думаете, я стою меньше, чем грязь у вас под ногами? Поверьте мне, учитель, я о вас вовсе не думаю. Неправда. Вы сами понимаете, что это неправда. фи Как грубо. Впрочем, где вам это понять?